Глава 3. Выбирая короткий путь, юный шиноби готовился к тому, что дорога будет плоха, опасна и пустынна, но не предполагал, что она будет пустынна настолько. И через час после того, как он распрощался с торговцем-барухом и его ретиком молодой человек не встретил ни одного путника. Но это его не пугало. Он давно был знаком с хлябями, и его опыт подсказывал ему, что до ночи у него нет причин для серьёзного беспокойства. Его анучи были уже изрядно грязны. Как ни старайся, но быть чистым среди грязи ни у кого не получится. Но сил для бодрой ходьбы у юноши было предостаточно. Ратибор так и не сбавил бы шага до ближайшего населенного пункта, если бы, спустившись с очередного пригорка в очередную низину, залитую грязью, он не почувствовал бы некоторой прохлады. В душном и теплом воздухе, в котором круглосуточно морозь перерождалась в мелкий дождь и обращалась обратно, прохлада считалась знаком нехорошим. И посему молодой человек остановился перед длинной лужей, что растянулась вдоль дороги метров на сто. Остановился и стал всматриваться в мягкий туман, что стелился справа от дороги, среди зарослей белого кизила, единственного растения, кроме камыша, что могло произрастать прямо из едких лябей и не умирать при этом. Тишина над бескрайней грязью висела мёртвая, И казалось молодому человеку, что у него заложило уши. И это тоже был нехороший признак. Ни жабы не урчали, ни кальмары не копошились в грязи, и весь вид перед ним был, как застывшая картина. И лишь одно темное пятно. Нет, оно не шевелилось, оно двигалось через туман. И двигалось к нему. Ветошь. Вообще-то шиноби, выполняющий задание, не должен отвлекаться на всякие посторонние дела. Иротибор, зная неспешность этого опасного существа, висящего в тумане в полуметре над болотом, мог бы спокойно уйти себе дальше, вернее, убежать. Но он тут зачем-то вспомнил про торговца-баруха и несчастного еретика. «Барух-то, может, еще и убежит от монстра». Но козла лось непременно испугается и забежит в хлябе, затянет туда тарантас по самой оси и всё, встанет. Ветошь не спеша подплывёт к нему и за ночь высосет несчастное животное досухо, а утром и еретиком позавтракает, того и клетка не спасёт. Разумнее было бы уйти, да, видно, придётся остаться. Тварь же заметила его. Они очень чувствительны к движению и теплу. Да, заметила, колыхнулась, зашевелилась. Он стал искать какое-то место по суше. Все может пойти не по плану, и ему не хотелось, чтобы его нога в полусхватке случайно оказалась рядом со щупальцем крупного кальмара, притаившегося в грязи. В общем, сенсей учил его быть готовым ко всему, а еще учил, что выбор правильной позиции. Первый шаг к победе. Ратибор находит некое подобие возвышенности, останавливается там и пробует грунт своими гэта. Сандалии с деревянными поперечными планками стоят, как прибитые к грунту. Отлично! Молодой человек не снимает с остального наконечника копья футляр. Колоть или рубить ветошь бессмысленно. Но вот в Акетзасе он достает из ножен и проверяет его остроту на всякий случай. Хотя недавно сам же его затачивал. Если вдруг волокна твари доберутся до него и прилипнут к одежде или, не дай бог, коже, нужно будет обрезать их как можно быстрее, пока по ним не начал протекать парализующий токсин, от которого может спасти лишь провощённая ткань через остальную ткань токсин добирается до кожи весьма быстро. Он пока не прячет вкизесе в ножны и делает несколько движений, разминая кисть руки. Небо укрыто толстыми тучами, тихо вокруг, сыро, шиноби ждет. Он готов. Лишь легкий туман разделяет врагов. кто-то из них сегодня умрет. Пошел дождь, и на холодную сталь упали первые капли. Шиноби ждет. А когда одна из длинного перечня болотных сущностей наконец начинает к нему приближаться, он прячет клинок в ножны, берет свое копье по всем правилам и принимает боевую стойку. Эта странная сущность, похожая на обвисший ком толстых нитей и узловатых бечевок, парит над болотом, едва касаясь черной жижи. Плывет прямо на молодого человека, и чем ближе к нему, тем заметнее, как сотни ее бурых нитей поднимаются от ветоши в разные стороны, словно их кто-то наэлектризовывает. Размеры твари увеличились в разы. Она теперь уже не конветоши, а бурое, пульсирующее облако, состоящее из нитей и клубка волокон в центре. И каждая нить — это капилляр с очень опасным токсином, ядом, что весьма быстро парализует жертву. Шиноби чуть присел на правую ногу, а левую вынес вперед. Он поднял копье, отвел его немного в сторону, как бы замахиваясь, словно это не драгоценное оружие, а простой шест, и ждет. И вот. Нет, он ждет еще. Пусть ветошь подлетит поближе, еще ближе. Он ждет. И когда до летающего монстра осталось два метра, наконец делает выпад вперед, перемещая центр тяжести на левую ногу и бьет монстра наотмашь плашмя, древком копья. Словно ударил мокрую тряпку, которая тут же намоталась на древко, отдела его десятками своих покрасневших до цвета крови нитей. Прилипла к нему, прилипла накрепко, словно присосалась мелкими присосками». А нити еще, словно ростки в юна, ищущие опоры, как живые шевелились и ползли по шлифованной березе в поисках вкусной плоти. Но на них молодой шиноби внимания не обращал. А пользуясь тем, что ветаж после удара несколько обескуражена, оглушена, он ловко наматывает ее привычными движениями на копье, на самый его конец, и притом действует быстро, умело. Никто бы не усомнился, увидав его работу, что это не первое умертвляемое юношей опасное существо. Наконец монстр превратился в красный ком на светлом древке копья — И тогда Ратибор поворачивается к болоту и начинает макать ветошь в грязь, производя притом как можно больше суеты и шума. Он знает, что кальмары, копошащиеся в жиже, все слышат и все чувствуют. Молодой человек, видя, как поднимаются и быстро передвигаются в его сторону холмики грязи, уверен, что это они — Да, кальмары, пусть и мелкие, уже сползаются к нему со всей округи. Быстрые, бесстрашные, голодные. Первые из них, пять или шесть, будут парализованы токсином, возможно, и убиты им. Но остальные, а их здесь наберется пару десятков, разорвут ветошь, распустят на нитки и, несомненно, сожрут. Говорят, кальмары разумны. И тогда они знают, что именно парящие над жижей ветоши съедают их собратьев больше, чем иные болотные охотники. И потому головоногие рвут ветош с особенным удовольствием. Во всяком случае, Ратибор Синьин хочет, чтобы так было. Шиноби видит, как кальмары уже пытаются обвить ком на копье своими щупальцами, но тут же отваливаются в грязь обратно, отравленные. Однако из грязи появляются новые щупальца. И новые, и новые. Все тянутся к комку. И тогда резким движением Ратибор сбрасывает ветошь с древка в грязь. Теперь она уже не так липнет, как поначалу к древку его копья. Теперь ей и без этого есть чем заняться. Все, он закончил. Молодой человек отходит от хляды подальше. Привлечённый суетой сюда может заявиться и белый кальмар. У него щупальца по пять метров бывают. Так что лучше держаться от пиршества кальмаров подальше. Юный шиноби снова выбирается на относительно сухой участок дороги. Замирает. Он несколько секунд удовлетворённо смотрит на копошащийся в грязи большой ком жадных до плоти существ. Потом достает из торбы кусок чистой материи и протирает древко своего драгоценного копья. Осматривает его. Так и есть. Едкие токсины-ветоши оставили на дереве едва различимые следы. Но он не будет их заполировывать. Пусть остаются. Ведь это копье не ритуальное. Это копье боевое. Вытерев оружие, он осматривает одежду. Ну что ж, ничего удивительного, его армяк немного забрызган, а анучи по самые щиколотки черны от болотной грязи. Но это юношу совсем не расстраивает. Одна чистка перед сном, одна стирка, и к утру все будет в идеальном порядке. Ратибор Свиньин уж не глядит в сторону копошащихся в грязи голодных существ. Он идет дальше, положив копье себе на плечо. Юноша уверен, что сделал все правильно. То карме прибавление и тренировка рукам ленивым. Все в плюс, все только в плюс.